2895 год от Великого Исхода, ночь с 19 на 20 день Месяца Сирены, Арце, Мунт. Румяный барон восседал во главе ломившегося от снеди и выпивки стола, красноречивым жестом приглашая всех желающих к нему присоединиться. Вывеска таверны «Щедрый Нобель» по праву считалась лучшей в Мунте. Но кухня заведения была ее достойна. Увы, в последние месяцы посетителей поубавилось во всех столичных тавернах, и Нобель исключением не был. В самом деле, что за попойка, если нельзя брякнуть все, что за благорассудится? Вот и нынешней ночью в уютном зале собралось куда меньше народу, чем хотелось хозяину. Несколько и французских дворян, распоряжавшихся в Мунте как дома. Встроившая им глазки куртизанка, помощники дарнийского негацианта, решившие, что лучше вовсе не ложиться, чем рано вставать, и двое нобелей, пристроившихся в дальнем углу. Старший, седой и голубоглазый, заплатил вперед, бросив на стол необрезанную Филиппу. Примечание. Полновесный золото с профилем Филиппа IV, по весу и чистоте золота, превосходивший прочие ауры. Александр Тагэра, вступив на престол, распорядился продолжать чеканить Филиппы, но с указанием года и месяца. Последняя партия монет была отчеканена в месяце дракона 1895 года. Придя к власти, Пьер Тартю распорядился обрезать края монет, что изрядно уменьшало их стоимость. Чем вызвал у трактирщика глубочайшее уважение, усилившееся после того, как гость потребовал дюжину бутылок львиной крови. Хозяин опасался, что подвыпившие францы станут задевать столь достойных сигноров, но гуляки не обращали на них никакого внимания, чего нельзя было сказать о седом и его товарище. «Не думал, что такая ерунда, как пьяные иноземцы, может вывести меня из равновесия». Заметил Раны Арой, разливая вино. «Ещё одно доказательство, что я всё-таки жив». «Предлагаешь их прикончить?» Задумчиво произнёс Расти Церна. «Пожалуй, можно. Обнаглевшим гостям следует намекать, что они не хозяева, а магия здесь без надобности. Семеро на двоих — это немного». «Мало», — улыбнулся Орой. «Но я готов поделиться». «Значит, мы их проводим. Думаю, будет честно, если каждый возьмёт себе троих, а седьмой пусть убирается. Торцию полезно знать, что маркиз Гаэтана жив, здоров и недалеко». «Тоже верно», — Арой поднял бокал. «Чтобы оценить вкус вина, нужно ненадолго умереть». «Или выбраться из клетки. За победу, Рене, и за тех, кто с нами». За победу и за тех, кто с нами и не ударит в спину, уточнил скиталец. Я верю, что ты знал, что делал, показавшись Анхелю, но ему я не верю. Если выбирать из четвёрки грешников, то Филиппа. Не согласен. Филипп искренне протянет нам руку, а потом предаст. Не из корысти, из слабости. Я знаю, чего и когда ждать от Анхеля, а когда и на чём сломается Филипп. Не угадать. И потом, как бы мы его не искали, а мой лучший друг не мог не явиться в свой дворец. Надо сказать, он почти не изменился. Я тоже почти не изменился, засмеялся Ране. По крайней мере, так говорят эльфы. Но я вернулся сам, и я свободен. А твой Анхель раб, причем двойной, если не тройной. И при этом он знает только одного хозяина которого ненавидят и презирают. Уже немало. Рене, ты сможешь их уничтожить? Всех четверых? Думаю, что да. Мы твари одной породы. Значит, станем драться одним оружием. Я один. Но я вернулся раньше и успел привыкнуть к тому, кем стал. Если мы схлестнемся, наша магия уничтожит сама себя. И тогда все решат мечи. Это будет обычный бой, Расти. Только убитые больше не вернутся. Их не будет нигде, даже за чертой. «Обычный бой одного против четверых», — покачал головой Расти. «Странное у тебя понятие об обычности. Не знаю насчет Джофруа и Лумена, но Анхель сильно воин». «Я сильнее», — равнодушно откликнулся Орой. «И я не удивлюсь, если Филипп Тагера встанет рядом со мной». «Если б ты не удерживал меня, я бы уже начал охоту. Их надо прикончить. И тортю с его прихвостнями в придачу. Мне плевать на пророчество насчет тронов и бастардов, но эту макрицу нужно раздавить». «Вместе с орденами и францкой сворой, я полагаю. Мы могли бы чудесно провести время, истребляя негодяев и спасая праведников». Вот уж кого не терплю, хмыкнул Рене, так это праведников. Посмотрели бы они на нас, кстати. Сидим в таверне, попиваем вино, собираемся прирезать каких-то эфранских наглецов. Это проклятый эскиталец. Несерьёзно как-то. Переберёмся на кладбище, предложил Церна. Или на крышу сожжённого храма? Рене, я не сомневаюсь, что после свершения последнего греха ты, шаля, справишься со всеми орденами, не говоря о смертных, что позорят сей бренный мир. Спасибо за доверие. Я в тебе тоже не сомневаюсь. А в Эрмет я раньше играл неплохо, хоть и не любил это дело. Примечание. Эрмет – родившаяся в Эротеве игра, напоминающая шахматы, но с гораздо большим числом фигур. Игра ведется на доске, разделенной на черные, белые и серые клетки. Фигуры делятся на три уровня. Фигуры первого уровня ходят лишь по своему цвету. Второго – по своему и серму, Третьего – по всем. Игроки по желанию четыре раза во время игры могут обменять несколько фигур более низкого ранга на одну высокого, кроме повелителя. Изначальный набор фигур случайен, так как перед началом партии игроки, не глядя, вытаскивают фигуры из закрытого ящика. Причём на руку надевается толстая варежка, чтобы игрок не мог на ощупь определить, что выбирает. Традиционно партию начинают светлые, а тёмные делают второй ход. «Да, мы тёмные и должны лишь отвечать, но правильно ли это?» Может, лучше смахнуть фигуры с доски до того, как невидимки сделают свой ход? Я думаю об этом. Лицо Эрасти стало жёстким. Если б не лиловый Клирик, я бы рискнул. Но начал не с орденов а не с четверых, а с Вархи, и только с Вархи. Втроём с Героем мы бы разнесли её вдребезги, кто бы там ни засел. Но эта церковная дурь заставляет задуматься. Почему ты не ищешь Геро? Потому что люблю. А сейчас нужно ненавидеть. Да и она. Ты сказал, что она бросилась в огонь из-за меня, а не из-за Тары. Это похоже на геро. Но Эстеля скоро должна быть свободна от любви. Иначе она дрогнет. И еще одно. Ты был учеником Лорена, Расти, И ты раскопал правду о Белом Олене и Темной Звезде. Да и что? «А то, что я теперь в той же цене, что и Ройгу, я не знаю, что будет, если мы встретимся. Ты готов поклясться, что союз Остеля Скор и вернувшегося, не станет гибелью Тары, и что Геро переживет нашу встречу? Ты не знаешь, как водить на цепи собственную смерть и не давать ей сожрать тех, кто рядом? Я не могу потерять голову даже на миг». Герёв всё равно узнает, где ты и что с тобой. Знать одно, встретить другое. О, кажется, наши друзья собираются уходить. И Франции впрямь поднимались, опрокидывая стулья и отпуская дежурные шуточки в адрес трактирщика, Мунта, Пьера, Арции и Триединого. Заплатить гости заплатили, но куда меньше, чем съели и выпили. Хозяин молча взял монеты, радуясь, что обошлось без драки. Не успела за гуляками закрыться дверь, как двое арцитцев поднялись со своих мест. «Похоже, от себя обсчитали». Собеседник Седова вышел на свет, и хозяин чуть не свалился в обморок, узнав маркиза Гаэтана. «На, держи». В дрожащую руку упала еще одна Филиппа. «Нобили должны быть щедрыми». «Благодарю, монсигнора». Но он рискует. Жизнь это танец со смертью почтеннейшей. Ты нас не видел. Мы здесь не были. Когда утром молочник рассказал, что через семь домов от таверны на углу улицы Святовой Расти нашли шесть трупов паранцев, трое из которых были убиты ударами в горло, а трое в сердце, добрый трактирщик не удивился.